Марк, я теперь помолвлена с Найджелом, продолжала она. Я собираюсь стать одной из его жён. Так что будь со мной полюбезнее. Лицо Ози изумлённо вытянулось. Ты помолвлена с Найджелом? Он сделал мне предложение вчера вечером. Ты не говорила, он покачал головой. Ладно, это неважно. Марк, я просто совершаю инспекторский обход. Кроме того, мне до смерти не терпится посмотреть на фрегат. Пусть это погубит мою репутацию, но я разбираюсь в технике, а он просто произведение инженерного искусства. Жизель рассказала мне о полёте искателя и о том, что тебе удалось сделать. Да ну что вы? смутился Марк, но не смог скрыть тайной гордости. Я полагаю, мы многим тебе обязаны, верно? Воззи подтянулся к Марку и похлопал его по плечу. Самые важные птицы здесь пилоты, сказал Марк. Ну, брось. Не забывай, я своими руками построил самый первый генератор Червоточин. Я знаю, сколько умения надо, чтобы правильно собрать устройство. Хотя мы так и не довели его до ума. А это, он провёл рукой по корпусу, это на несколько порядков круче, чем тот антикварный ящик. Я с большим уважением отношусь к инженерам-сборщикам. Спасибо. Пойдём, посмотрим рубку. Марк вопросительно взглянул на Жизель, и она одобрительно кивнула. Конечно, согласился Марк. Он начал протискиваться обратно в люк. Только осторожно, здесь мало места. Озитер торжествующе улыбнулся Жизель и Мелени и вслед за Марком поднялся на борт. Ты это выдумала? Спросила Жизель: "Что? Мало ли уже было достаточно близко к фрегату, чтобы дотянуться до него рукой, но ещё медлила, заворожённая его грозной мощью. Глубокая чернота его корпуса была подобна сгустку космоса, и девушка почти ожидала увидеть в нём мерцающие созвездия. Я спрашиваю Анайжель: "Вы действительно помолвлены?" Ах, это Она всё-таки решилась дотронуться рукой до фрегата. В конце концов, исторический момент. Поверхность оказалась совершенно гладкой и нейтральной в отношении температуры. Нервные окончания свидетельствовали о том, что рука к чему-то прикоснулась, но на этом все ощущения заканчивались. Даже сфокусировать взгляд на корпусе было невозможно. Он сделал предложение, но я ещё не дала согласия. Жизель с тревогой взглянула на открытый люк фрегата. "Ну, мой тебе совет, соглашайся скорее. В этом случае он выбросит тебя в небытие больше, чем на 1000 лет". "Да ну. У Ози должно получиться. Интересно, как он собирается отделаться от Марка? Или он?" Мелони внезапно умолкла. В её вставке зарегистрировали открытие входного шлюза. В доке появились мощные источники энергии. Ну вот дерьмо. Что? Здесь кто-то есть. И это плохо. Надо предупредить Ози. Она легонько оттолкнулась и соскользила вдоль округлой поверхности фрегата. Весь коммуникационный канал вдруг заполнился единственным сигналом. Эй, у Харибды, не двигаться. Деактивируйте всё имеющееся оружие. Малынь выглянула из-за ультрачёрного корпуса. Из переходного шлюза, словно разъярённые осы, прямо на неё вылетали вооружённые люди в защитных скафандрах. На девушке точи скрестились лучи активных сканеров. Мелони инстинктивно попыталась их отвести, и на её руках и щеках засеребрились узоры о эстетоировок. "О, чёрт!" взвизгнула Жизель. Реальность на мгновение прервалась, и затем Мелони вдруг обнаружила, что быстро вращается. и не поняла, что произошло. Тело у неё онемело, и только на лбу она ощущала холодную испарину. Она решила, что её сейчас вырвет, но своего желудка тоже не почувствовала. Затем она ударилась в стену и отскочила. Оказалось, что руки и ноги не действуют. Странно, но никакой боли не было, хотя удар показался ей довольно сильным. Перед глазами заплясали красные точки. А зрение почему-то стало стремительно ухудшаться, затем ощущения вернулись ужасающей мучительной волной. Было не попыталась застонать, но звук не мог пробиться через какую-то жидкость, заполнившую горло. Даже дышать было невозможно. Тело ожело, но только для того, чтобы его захлестнула боль, особенно ужасная в левом боку. Девушка кашлянула, стараясь прочистить гортань. Из рта выплеснулась струя крови, мгновенно разбившаяся на отдельные шарики. Рука потянулась к главному источнику боли в левом боку, но пальцы обнаружили только нечто влажное и бесформенное. Вокруг замелькали ярко-красные пятна. С другой стороны пролетела большая чёрная тень. Поток воздуха, вызванный движением, закружил красные сгустки. Невыносимо хотелось вдохнуть воздух. Мелони снова закашлялась, и из горла опять вырвалась струя крови. Тело затрясло крупной дрожью. Боль стала притупляться, сменяясь сильным холодом. В поле зрения появилось чьё-то лицо. Найджел. Мелони попыталась улыбнуться. Найджел был явно вне себя от гнева. "Аптечку сюда, быстро!" Она хотела сказать, что всё в порядке, что с ней всё будет хорошо. Но изрта вытекло ещё больше крови, очень яркой. И зрение стало меркнуть. "Мэлони", голос Найджела донёсся откуда-то издалека. Она так много хотела ему сказать, спросить, проснулся ли Орион, но провалилась в непроницаемую черноту. Узи однажды довелось побывать в управляющем модуле Аполлона. Служащие Смитсоновского института сняли с лёка колпак изorg стекла и с беспокойными улыбками стояли вокруг, пока он ползен по исторической реликвии. Ози даже не помнил, как давно это было. Наверное, около двух столетий назад. Зато в его памяти отпечаталось то, как он удивлялся, что три человека смогли выжить в такой тесноте целых 10 дней, пока летали на Луну и обратно. Теперь, когда он вслед за Марком спустился через узкий люк в кабину фрегата, он позавидовал остронам там был их времён и комфортным условиям их путешествия. Кабина оказалась очень маленькой. Три кресла крепились к задней переборке. Именно поэтому он и вспомнил об Аполлоне. А на расстоянии всего полутора метров от них всю стену занимали панели управления и порталы Это и есть капитанская рубка, изумлённо воскликнул он. Конечно. Марк опустился в стоящее слева кресло и понимающе улыбнулся. Вы страдаете от клаустрофобии? Сейчас мы это выясним. Он себе протиснулся в среднее кресло. Обозначений на панелях перед самым его носом он не знал, но модули были активированы. Он отаскал площадку с точечными контактами и положил на неё руку. "Можешь подключиться?" спросил он Ури под программы. "Да, сделай это и побыстрее." "Выполняю." "Слушай," окликнул он Марка. "А новая бомба уже на борту?" Тот, услышав, что Ози известно о новом оружии, немного расслабился. "Да. А вот бомбу для Цылы мы ещё ждём." Ей обещали доставить часы через 3. Я не уверен, что к тому времени удастся закончить интеграцию всех систем. Но к завтрашнему вылету всё должно быть готово. А сколько загружено квантовых ракет? Ози изы задавал вопросы, словно любопытный школьник. В следующий раз он спросит, с какой скоростью улетит этот корабль. Все 10, ответил Марк. Да это же обалденная боевая мощь. Оззи был доволен до неприличия. Почти как во время великой кражи Червоточины, возможно, он даже позволит кое-каким слухам об этом инциденте просочиться в унисферу. Это точно. Взгляд Марка остановился на одном из порталов. Хм. Он увидел руку Оззи, прижатую к точечным контактам. "Я взяла под контроль основные функции", доложила Рип от программа. В виртуальном поле зрения Ози вспыхнуло множество иконок, относящихся к управлению фрегатом. Над каждой из них, словно кольца газового гиганта, висели плотные строчки инструкций. Чтобы их хотя бы прочитать, ему потребовалось бы не меньше пары часов. А ведь он намеревался управлять кораблём самостоятельно. В конце концов, разве это так уж трудно? подумал он. Ну, похоже, ему придётся полагаться на риппод программу больше, чем хотелось бы. Несмотря на всё, что уже произошло, он ещё не до конца ей доверял. "Эй, а что это вы загружаете?" с беспокойством спросил Марк. "Ози!" раздался вдруг крик Жизель. "У нас тут вот чёрт! В ставке Ози зафиксировали сигнал тревоги в службе охраны. Закрой люк и выводи нас отсюда!" Приказал он Рип под программе. Виртуальная рука смела все управляющие иконки, словно ненужный хлам со стола. Боковым зрением он заметил, что Марк потянулся к точечным контактам. "Не вздумай", гаркнуло Ази. "У меня достаточно оружия, чтобы истребить небольшую армию, а убить тебя на таком расстоянии для меня расплюнуть. Сиди спокойно, и я сохраню тебе жизнь. Не убивайте меня!" За ним Марк отдёргивая руку словно после тысячевольтового разряда. Господи, у меня же семья, дети. заткнись. Створки люка стали смыкаться, но прежде чем они окончательно закрылись, Оззи уловил раздавшийся снаружи щелчок. Он пошарил рукой кнопку, активирующую систему безопасности кресла. Но в таком корабле это было бы слишком просто. Оззи сдался. Пристегни меня. командовал он. "Принято", откликнулась ридподпрограмма. От "И включи наружное наблюдение. Я хочу видеть, что там происходит". Мягкие, пластмассовые амортизаторы поднялись над его плечами и бёдрами и плотно обхватили тело. В виртуальном поле зрения открылись пять окон, и Оззи начал поочерёдно их просматривать. В доке появился целый отряд людей в защитных скафандрах. И затем перед камерой пролетела Мелони. Половина её левого бока была вырвана. Из ней тянулись длинные красные струи, а в ране мелькнули раздробленные рёбра. Её лицо повернулось в сторону сенсора. Оно почему-то сохраняло странное, умиротворённое выражение. Но вот её губы шевельнулись, и из рта хлынул поток артериальной крови. "Мелони!" в ужасе закричал Марк. О боже, что вы с ней сделали? Это чудовищно. Узи не хватило духа снова приказать ему заткнуться. Разъёмные кабели отсоединены. Доложила Рип от программа. Запускаю вспомогательные двигатели. Стены дока скользнули назад. Милькнула сцыла, окружённая серой сеткой металлических подмостков. Работавшие на них люди поворачивались, провожая изумлёнными взглядами прохадивший мимо корабль. Затем виртуальные окна окутал багряный свет атмосферного барьера, и фрегат вышел в бесконечную черноту космоса. Огромный серостальной полумесяц планеты заслонял часть звёздного неба. Один из космоцветков оказался прямо под ними. Идеальный полукруг мелькнул аметистовым сиянием. И мгновенно скрылся в тени. Запасы энергии хватит, чтобы добраться до Альфы Дайсона, спросил Ози Ури под программы. Да. Он помедлил, размышляя, стоит ли задавать следующий вопрос, но всё же решил идти до конца и вернуться. Да, отлично. Прокладывай курс и направляй корабль туда. Выполняю. Теперь вы меня убьёте? Обращённый на него взгляд Марка напоминал взгляд смертельно раненого животного. "Никто не собирается тебя убивать", бросил Лози. Он поспешил дать команду Рип от программе блокировать все вмешательства в работу систем, кроме его собственных. В конце концов, Марк был ведущим инженером сборки. Бог знает, что он мог установить в аппаратуру фрегата. "Убьёте", испуганно пролепетал Марк. Такие, как вы, всегда убивают. Помолчи хоть минуту. Я не такой. Но вы только что угнали фрегат Династии. У меня не было другого шанса, старик. Нет, вы меня всё равно убьёте. Не убью, я просто не смогу этого сделать. В подтверждение своих слов Оззи помахал руками и невольно поморщился, ударившись ладонью об один из модулей. Нет, у меня никакого нейронного оружия. Ничего, кроме нескольких биочипов. Старик, клянусь, ты в полной безопасности. Можешь успокоиться. Последовавшая пауза угрожающе затянулась. Что? Совсем другим тоном воскликнул Марк. Мне очень нужен был корабль. Возможно, под влиянием момента я несколько погорячился. Извини, старик. Ты просто кусок дерьма. Ну, что я могу сказать? Мне жаль. Маркс вёркнул глазами и скрестил руки на груди. В условиях невесомости это было довольно трудно сделать, но он справился. А перед Мэнони ты тоже намерен измениться. Переходим на сверхсветовую скорость. Доложила Ри под программа. Озина пряк мышцы. Он ожидал толчка ускорения и искажения пространства. Меркание звёзд и вспышки света вокруг фрегата. Её оживят, буркнул он, стараясь подавить чувство вины. А, ну тогда, конечно, всё в порядке, саркастически ответил Марк и шлёпнул ладонью по точечным контактам. Что происходит? спросил Озиури под программы. Прошу уточнить запрос. Почему мы не набрали сверхсветовую скорость? Мы вышли на сверхсветовую. В данный момент скорость составляет 13,5 световых лет в час. Боже милостивый. В лицо Оззи озарилась улыбкой. В самом деле, если бы он сам проектировал корабль, то обязательно бы предусмотрел кратковременную вспышку света в кабине или нарастающий гул или нечто подобное, подчёркивающее колоссальную работу двигателей. Подтверждаю. Ура! Ты блокировал мой доступ к модулям управления, произнёс Марк. Точно. Эй, ты представляешь, как быстро мы летим? 13,5 лет в час. Господи, до Альфы Дайсона всего 3 дня пути. Знаешь, надо было нам с Найтджелом с самого начала строить такие корабли, и к чёрту все червоточины. Круто же? По мне, так это прямой путь к смерти. Да расслабься ты. Мы же прямо сейчас пишем новую страницу в истории. Вроде той, где говорится о Титанике. Тебя вызывает Найджел Шелдон. Доложил Ари под программа. Но Зи поёжился в своём защитном коконе. Радость от успешного угона вытеснила чувство вины. Затем вспыхнула тревога. Как он это делает? На фрегате действует коммуникационная система, называемая трансмерным каналом. Это одна из вспомогательных функций двигателя. Да, не мешало бы прочитать все инструкции. Он способен нас выследить через этот канал. Трансмерный канал можно сделать направленным, чтобы обеспечить преследование. Вот чёрт. Позаботьтесь, чтобы сейчас ничего подобного не было. Принято. Ладно, хорошо. Подключай Найджела. Ози, поворачивай назад. Невероятно спокойный голос Найджела заполнил кабину. Верни фрегат, прошу тебя. Марку удовлетворённо хмыкнул и с вызывающим видом уставился на Ози. Старик, я не могу этого сделать, ответил Ози. Ты и сам знаешь. Я отыскал способ восстановить барьер. Я направлю квантовую ракету на устройство, подброшенное звёздным странником, чтобы исказить квантовое поле. В программе трансмерного канала обнаружен троян, доложила Рип от программа. Я полагаю, с его помощью они пытаются овладеть контролем над кораблём. Ты можешь его нейтрализовать? Думаю, да, но такого типа в моём каталоге нет. При малейших проблемах немедленно блокируй связь. Ози продолжал Найджел. Харибда необходима нам для устранения угрозы со стороны праймов. Верни корабль немедленно. Курс проложен. Якорь поднят. Паруса к ветру. Прости, Найджел, я всё решил. Ози, у нас есть другие фрегаты. ими будут управлять люди, знающие в этом толк. Я организую охоту и убью тебя. А потом позабочься, чтобы тебя никогда не оживили. Ты ведь понимаешь, что я могу это сделать. Найджел, ты тоже должен понять. Если ты добьёшься полного истребления утёса утреннего света, мне не жить в этой галактике. Марк сказал Найджелу: "Мне очень жаль, но мы не можем позволить Ози увести Харибду, утёс утреннего света". Даю тебе честное слово, что ты будешь немедленно оживлён. И ещё, я лично обещаю позаботиться о Лис, Бари и Сенди. Марк шмыгнул носом и смахнул ладонью застилавшие глаза слёзы. Я всё понимаю, сэр. Передайте Отису, пусть стреляет. Спасибо, Марк. Хочу только повторить, что я горжусь таким членом семьи. Оси застонала от отчаяния и печально посмотрел на Марка. С каких это пор ты стал таким тупоголовым героем? Пошёл ты, огрызнулся Марк. Наич, ты прекрасно знаешь, что я не собираюсь передавать этот фрегат у тёсу утреннего света, сердито произнёс Оси. Я хочу помешать вам уничтожить друг друга. Ты похитил единственные два предмета, которые могут гарантировать выживание человеческой расы, Ози. Это не просто вредительство, не дурацкие игры с персоналом корпорации. Это попытка погубить человечество. Ты понимаешь? Я пытаюсь тебя спасти, гаркнул в ответ Ози. Наич, поверь мне, как верил всегда. Прошу тебя, возвращайся. Нет, лучше давай за мной. Оззи ненавидел себя за то, что поддался раздражению. "Отключи трансмирный канал", приказал Энри под программой. "Выполняю". Пару минут Оззи просто смотрел на многочисленные приборы, стараясь унять гнев. Он даже самому себе не хотел признаться, насколько огорчили его угрозы Найджела. Наконец он избавился от плай пластиковых амортизаторов на руках, оставив свободно закреплёнными только ноги. И сделал глубокий вдох. Э, скажи-ка, Марк, у Найджеловить нет целой флотилии фрегатов? Они же ещё в процессе сборки. Честно? У него есть ссыла и ещё три полностью собранных корабля. Эти фрегаты не испытывались в полёте, но интеграционные испытания уже прошли. Харибда была подготовлена куда меньше, когда Отис летал на ней к вратам ада. Великолепно. Огромное тебе за это спасибо. Официально назначаю тебя ответственным за моральное состояние личного состава. Вот я осознал, что в этом полёте разговоров будет немного. Где здесь еда? Мне надо хорошенько подкрепиться. На лице Марка появилась улыбка, достойная императора, празднующего свою величайшую победу. Какая еда? Мы улетели до того, как успели загрузить пайки.